Бонусная глава. Матика и Мари. Матика находилась в своей спальне и буквально не знала, куда себя деть. Она испытывала колоссальную бурю эмоций. Ведь напротив нее сидела Лаэрта, и она не знала, что с этим делать. Да, они тогда целовались в но что это на самом деле значило для них обоих? Усталость и необходимость снять напряжение, которое непременно случилось бы пробовать Марии в обмороке еще некоторое время, или все же что-то большее? Она не знала, как ей быть. Она взрослая, уверенная в себе женщина, вдруг почувствовала себя девчонкой, маленькой, несмышленой, не знающей, что ей делать. Всю жизнь она верила, что жизнь среди сестер — это великое благо, и что любовь сестер, что они щедро дарили друг другу, — это высшее проявление эмоций. И вот теперь перед ней маячит дверь, за которой сияет свет нового, непознанного счастья. А она в нее не верит и страшится ее открыть, и в то же время отчаянно боится, что дверь пропадет навсегда. Напротив нее сидела Лаэрта. И он только что сказал ей три слова, которые втайне мечтает услышать каждая женщина в любом мире. И не просто услышать, а услышать их, понимая, что слова сказаны искренне, от чистого сердца, и произнесшие их, готов подарить тебе всего себя. «Я люблю тебя, Матика», — снова повторил дракон, держа ее за руку и глядя в глаза. «Я понял, что ты мне нужна. Когда я тебя впервые увидел, то без преувеличения готов был порвать на куски». Но потом с каждым новым днём этого путешествия я всё больше и больше понимал, ты совершенно другая. И вот сейчас я понимаю, что ты мне нужна, и я без тебя больше не смогу, и я прошу тебя, выходи за меня замуж. — Да, — смутилась Матика, мечтая провалиться сквозь землю. — Разве драконы женятся? — Мы всё сделаем так, как надо. Дракон мягко приблизился и прижался сестру к себе. — Мы выберем город и назначим дату, там, где ты захочешь пригласим на нее наши семьи. С одной стороны, будет сидеть вся моя родня и скрежетать зубами от злости, с другой стороны, будут сидеть твои названные сестры и наставницы и тоже скрежетать зубами от злости. Но это все будет неважно, потому что я люблю тебя. Наши кланы не имеют никакой официальной политической силы, и потому ни мне, ни тебе не придется жениться по расчету. Мы свободны вольны делать все, что захотим, и мы будем вместе». «Я люблю тебя, Мати!» Дракон ласково прижался к шее сестры и повторил. «Ты выйдешь за меня замуж!» «Да!» — решившись, сказала матика и тотчас ощутила такие счастья и лёгкость, которые и не испытывала никогда. «Да! Тысячу раз! Да!» В следующий момент они слились в неистовом поцелуе, а затем Мати повалила на кровать Алаэрта и горячо зашептала. «Хочу тебя, мой жаркий дракон! Как же я тебя хочу!» «Я тебя вожделею не меньше, милая», — прошептал в ответ дракон, припадая лицом к ее груди. «Но так нельзя. Соблюдем благочестивые обряды до конца. Близость только после свадьбы». «Коварный негодяй!» — простонала матика. «Если я не получу тебя сейчас, я расплавлюсь от жара». «Но остудить тебя мне будет нетрудно», — тихо рассмеялся дракон, после чего вскочил с кровати, подхватил матику на руки и бросился в окно, — Хорошо, хоть открыть его не забыл по пути. Матика даже испугаться не успела. Просто несколько секунд она летела вниз, а затем вспышка, и вот она уже верхом на драконе парит над башней университета. — С ума сошел! — возмутилась Мати. — Что скажут люди? — Ректор отболтается, — отмахнулся дракон. — Скажут, с иллюзией напортачили. Лучше посмотри, какой вид. В самом деле на небе не было ни облачка, и перед ними был красивейший закат. Конечно, замок сестер находился высоко в горах, и потому Матти повидала немало красивых закатов и рассветов, но одно дело смотреть на них с земли, и совсем другое со спины дракона высоко в небе. «Словами не передать, как я счастлива! Я люблю тебя!» — мысленно воскликнула мать и принялась целовать складки кожи на шее дракона. И с каждым поцелуем злорадно ощущала, как по драконьему телу прокатываются волны жара. «Довольно!» — взмолился наконец Аллаэрта. — Мати, прошу довольно истязать меня. Мне так откажет выдержка, и я не сдержусь. — Нет уж, — коварно заявила Мати, — отказал мне в любви, теперь страдай. И снова осыпала его шею поцелуями. Впрочем, оба быстро взяли себя в руки и просто наслаждались видом, которого оба не видели уже очень давно. — Смотри-ка, — подумала Мати, — сегодня удачная ночь для романтики. И в самом деле внизу, на одном из незаметных балконов, сидели Мария и Фрайсаж. Черный таисиан, который был раза в полтора больше самой девушки, бережно прижимал ее к себе и ласково что-то шептал на ухо. И мари в его руках выглядела до того хрупкой и беззащитной, и выглядело это так трогательно, что матика даже прослезилась от умиления. «Ладно, забирай выше», — сказала она Лаэрта, — «не будем подглядывать и смущать их». «А тебе от перепада давления дурной не станет?» — обеспокоенно спросил дракон. «Я волшебница воздуха, и не самого последнего уровня», — возмутилась Матя. «Ты что, думаешь, я правильно дышать на высоте не умею?» «Я буду дышать быстро-быстро, и потеряю сознание, и ты возьмешь мое беспомощное тело и...» Взрывев, дракон тут же стал набирать высоту. Мимоходом матика подумала, что за такой звук ректору оправдаться будет уже сложнее. Впрочем, в следующую секунду я ее совершенно перестала это волновать. «Найди мне фрай саша упрямо требовала я от кулона, измучившись искать черного таисяна по всему университету. К счастью, я не вызывала столь внимания и вопросов, сколько те же Кичендаша и Рениант, но все равно они изрядно действовали на нервы. «Сначала расскажи, что такое фури неизменно требовала Аэрофал. «Да ты меня достал!» взорвалась я. «Неважно, не хочу об этом думать, это отвратительно!» «Но, Мари, — мягко сказала в моей голове Ириния, — мне тоже интересно, что такое фурии!» «Извращение!» — процедила я. «Просто поверьте на слово!» «И все же, — сурово сказал Алрей, — пока не скажешь, фрай Саша тебе не будет!» «Ну, хорошо!» — устало выдохнула я. «Сами напросились. Видели, как эти чокнутые ученицы ублажают нашего леопарда!» «И что в этом плохого?» — удивилась Ириния. «Да, когда они чесали ему шерсть на животе или восторгались его лапой, это было несколько... М -м, перебор, но, честно говоря, за ушком и я бы его почесала. Он такой мягонький, такой пушистый, и он мурлыкал, честное слово, я слышала. Значит, не так уж ему это и не нравилось. Но Мари, это же юные девочки, которые впервые увидели такое чудо». Естественно, что их немного... М, повело. Ну, так вот, если бы они сорвали с него одежду и начали предаваться плотским утехам, то вот это было бы фурии!» Несколько секунд и алрей и ирине молчали, потом сестра неловко прошептала. «Создатель милосердный, это откуда же у вас такие мысли вообще возникли в голове, Марии?» От того, что каким-то людям слишком нравилось какое-то животное, но в жизни им не повезло вовремя встретить партнера для активной половой жизни», — мстительно подумала я. Мне даже вспоминать о таком было противно. Я до сих пор помнила, как об этом узнала. Поспорила в ролевом чате на то, что «перейду на страницу посылки», а потом целый вечер плевалась от того, что увидела. «Фрай Саш наверху», — тихо сказала Алрей. «Ступай. Мне кажется, он ждет именно тебя». Дважды мне повторять было не надо. Я бросилась наверх по лестнице, куда меня однажды водил Дэмиан. И было это, наверное, сто лет назад. Но сегодня до лаборатории я не добежала. В один момент браслет на руке повел меня в сторону, и я увидела небольшой коридорчик, который заканчивался таким же небольшим, но очень уютным балконом. И на этом балконе в одиночестве сидел фрайсаж. Я обрадованно подошла к нему, радуясь, что наконец-то нашла ящера. Вероятно, он находился здесь, чтобы избежать лишнего внимания. С Кермолом, например, перезнакомились уже все здешние орки, и тот был этому очень рад. фрайсас же наверняка в первый день быстро переговорил с двумя юнными таисианами, а потом просто лишил остальных возможностей расспрашивать себя. Он повернулся и протянул ко мне руки. Я радостно села к нему на колени и прижалась, ощущая уже знакомый почти родной запах кислоягоды. «Мне тебя не хватало!» прошептала я, зарываясь лицом в его куртку. «Очень не хватало!» «Мне тебя тоже не хватало, Мари!» выдохнул Таисян. «К своему студу вынужден признать, что однажды в путешествии я не уберег себя и едва не расстался с жизнью. И только помощь она помогла мне удержаться в этом мире. Я обязан ему жизнью. Да что там, и я, и Бальхиор, и Кермол, все трое обязаны ему жизнью. Наш маленький брат, конечно, несколько наивен» даже, пожалуй, излишне наивен, но, возможно, именно в своей наивности он и черпает силы, ибо он с таким упорством верит в то, что помочь можно всем, и так выкладывается ради этого каждый раз, так упирается всеми четырьмя лапами, если есть хоть малейшая возможность, что по неволе и мы начинаем вслед за ним верить, что невозможного нет. «Мне холодно», — прошептала я. «Я тебя согрею», — ответил Фрайсаж, обнимая меня и прижимаясь мордой к моему плечу. Я в шутку приподняла руку и пощекотала его горло. «Как твои рефлексы?» — хитро спросила я. «Не обострились от того, что я тебя пощупала?» «Нет», — улыбнулся Фрайсаж. «Ты меня теперь можешь щупать где угодно». «Правда? Я не замедлила воспользоваться шансом». «Но тебя никто за язык не тянул». В следующую секунду я стащила с ошарашенного фрайса левый сапог и принялась изучать его стопу. А что, мне до сих пор интересно, как у Таисиана пятка устроена, ступня там или все-таки лапа. А то Дэмиан, недотрога такой, так и не дал себя поизучать. Ну, не очень-то и хотелось. Как оказалось, была именно ступня, и кожа была гладкая и упругая. «Не боишься щекотки?» — хитро спросила я. «От тебя я уже ничего не боюсь». Фрайсаж тоже не замедлил воспользоваться ситуацией, взрываясь мордой в мои волосы и глубоко вдыхая. «Мари!» — тихо сказал мне Лаэрта. «А ты знаешь, что если у вас с фрайсашем будет это, то ты тоже станешь немножко фури!» «Если ты не заткнешься!» — разъяренно подумала я, изо всех сил пытаясь, чтобы мое лицо не растеряло умиротворение и безмятежность. «Я найду самое глубокое ущелье в этом мире и зашвырну тебя туда так!» «Молчу, молчу!» Тут же стушевался Лрей, теряясь на задворках сознания. Где он о чем-то переговаривался с Ириней? Я их почти не слышала, да и не хотела слышать. Впервые я ощущала себя такой умиротворенной. Впервые я чувствовала себя полностью в безопасности. Я бережно держала в руках ладонь фрайсаша и бережно осматривала ее, изучая каждую чешуйку. Ящер же, обнимая меня изредка, касался моей шеи своим тонким раздвоенным языком. Теперь бы только понять, кому из нас решится на смену расы, мне или ему. «Марии», — ко мне снова возвал Алрей, — «мы тут немного покопались в твоей памяти и нашли странное слово. Мы уже знаем, что пожалеем об этом, но все же скажи, что такое футана?» «Я вас убью», — мысленно взвыла я.